Глава шестая. Утро добрым не бывает. Сегодня эта нехитрая житейская мудрость пришлась как нельзя более ко двору. Нет, конечно, есть много поговорок в тему, но до состояния "ох-ох-хо, ох, что ж я маленьким не сдох", я себя вчера к счастью не довёл. Да и Кирилл не обманул. Никаких побочных эффектов от выпитого накануне зелья пока не наблюдалось. Но дело было совсем в другом. Вчера я умудрился отрубиться так незаметно, что заснул прямо на стуле. Понятно, что поясница и шея измученные неудобной позой капитально затекли. А Кирилл подлец, то ли до кровати доползти успел, то ли раньше меня проснулся. Ух, прошипев сквозь зубы проклятие, я поднялся на ноги и распрямился. Больно. После нескольких наклонов до пола поясницу немного отпустило. А вот шея и обстояла совсем не так просто. Повернуть голову налево не получалось. Точнее, получалось, но при этом от уха к лопатке стреляло так, что на глазах выступали слезы. Я подошел к окну и невольно поежился. Небо затянули низкие серые облака. Сумрачно. Накрапывает дождь. Даже непонятно, сколько сейчас времени. Может быть и восемь утра, и полдень. А часы Кирилл с собой уволок. Я почесал зудящие запястья. Вылил из чайника в кружку остатки воды и одним глотком выпил. Маловато будет. Пойду хозяина найду, пусть чем-нибудь тонизирующим и жаждаутоляющим обеспечит. Я еще раз почесал ладони. Да что такое? Ой-ё-ё-ё! -ой -ой. Все кисти были усеяны красными точками мелких волдырей. С чего это меня так обсыпало? Неужели из-за вчерашнего сока? Да. Ну и как это называется? Заскочив на кухню, я сунул покрасневшие и немного припухшие кисти прямо в лицо облокатившемуся на стол Кириллу. Ты чего, ухоплан мне вчера намешал? Полегче на поворотах, зевнул тот и отхлебнул из кружки горячего чая. Когда только базар фильтровать начнёшь. В натуре, подакнул сидевший у открытого окна Селен. Да и какой из него ухоплан? Он же ухолёд, вылитый. Что, значит, полегче? Всё же немного сбавил тон я. Это вот что такое? По-любому от твоего сока. Выброс вчера был. Кирилл поставил кружку на стол. Тебя вчера на юго-восток не заносило? По глазам вижу, заносило. Так что не стоит торопиться со своими водами. Для человека твоей профессии это не есть хорошо. Ты о чём не врубился, я? Что, падлик Морозов? Не всех заложил ещё, заржал Селен. Да пошли вы оба, знаете куда? Не на шутку разозлился я. Сам туда иди. Денис прикрыл окно. Чай будешь? Воды лучше. Я поднял валявшуюся на полу куртку и, надев, уселся за стол. Знаешь, я всегда считал, что свой человек в дружине никогда не помешает, продолжил издеваться надо мной Селен. А что мусор так это не беда. Главное, чтобы человек был хороший. Точно, согласился с ним Кирилл, наливая мне в кружку воды. Не место красит человека, а человек место. Завязывайте. Я отпил холодной воды. Лучше посоветуйте, что мне с этими валдерями делать? А ничего не делать. Через неделю сами пройдут. Денис прислонился лбом к оконному стеклу. Засохнут и обсыпятся вместе с руками. «Селин, иди уже сдохни с похмелья где-нибудь, не мучайся», – в ответ предложил я. «Лекарей мало», – Кирилл открыл шкаф и начал перебирать пакетики с сухой травой. «Нет у меня от аллергии ничего». «Да ты сходи к любой знахарке, там лечение-то на пять минут». «Минут на пять, рублей на пятьдесят пять». «Миллионер, что ли?», – тяжело вздохнул я. «Ты в дружину никак на общественных началах устроился». Вновь принялся за свою злость в похмелье Денис. Селен, завязывай, опередил меня Кирилл. Ну, скольский, я от тебя всего ожидал, но что ты в дружину пойдёшь? Да у меня выбора другого не было, честно признался я. Они меня в одном деле прикрыть обещали. Но это что ж за дело такое должно быть, если тебя за него в дружину приняли? Туда, между прочим, с опытом люди устроиться не могут. Нехорошее дело, нехорошее. Замялся я и больше ничего объяснять не стал. Самому бы кто сказал, зачем Илье это надо? И какой фронт работ тебе нарезали? Уже серьезно спросил Селин. Штурмовик я. Ну ты попал, хлопнул ладонями по подоконнику Денис. Ну ты в натуре олень. А что такое? Да. Слышал, следственная группа из Северориченска на днях приезжает. Ну. Но... Баранки гну. Селин закатил глаза. Что первым делом на повестке стоять будет? Не знаешь? Я тебе скажу. Большой Шмон. Вот и набирают сейчас кого попало в штурмовики, чтобы своих людей под пули и ножи не подставлять. Бум, бум, бум. Кто-то, не особо жалея ботинки, три раза пинанул во входную дверь. «Кого принесло еще?» — прижал ладони к вискам Селин. «Гамлет подойти должен», — поднялся со стула Кирилл. «Пойду посмотрю». Он вышел в коридор, отпер дверь и почти сразу крикнул. «Селин! С вещами на выход!» «Ну чего вы все орете?» — Денис отлип от оконного стекла и вышел из кухни. «Чего кричишь, голова два уха?» «А-а-а, привет, Гамлет. Как оно наше, ничего?» Я тоже вышел в коридор и поздоровался с датчанином. «Ты лед тоже собирайся!» Напяливший длинный кожаный плащ и черную вязаную шапочку, Кирилл казался еще длиннее и худее, чем был на самом деле. Глиста в скафандре, да и только... «Я пойду, а порожнюсь на дорожку!» Пошел в туалет Селин. Только попробуй толчок заблевать, сам чистить будешь, предупредил его Кирилл и, подхватив принесённый Гамлетом чемоданчик, ушёл на кухню. Он ужаленный уже. Дочанин недовольно посмотрел вслед Денису. Не, со вчерашнего не отошёл. У нас как? Нормально всё? Ни без всяких интонационных подтекстов, невысказанный вопрос о деньгах повис в воздухе. Всё просто замечательно. Как-то странно улыбнулся Гамлет. Точно? Точно. Ты лёт, кстати, уверен, что в диверсионных войсках не служил? Что случилось-то? Да ничего, снова заулыбался Дочанин. Как в той песне: "Всё хорошо, прекрасная маркиза". Один к одному. Сначала у мужика в туалете что-то полыхнуло. Потом огнетушитель взорвался, и ему пальцы напрочь отчекрыжило. В середине текста там много всего накрутить можно. И в итоге товарища этого из дома вытащили только чуть-чуть недожаренного. Ну вот ведь что деньги делают. Ночь в реанимационном отделении городской клиники у Долгоносова и как новенький. Только с домом, машиной и всякой мелочёвкой и такой номер не прокатил. Как говорится, прах к праху, пепел к пеплу. Он деньги-то вам отдал, задал я самый важный для меня вопрос. Отдал. Ну вот и зашибись. Зашибись. Гамлет опёрся плечом о дверной косяк. Сам понимаешь, я тебя здесь встретить не рассчитывал, баксы с собой не взял. Хочешь, могу золотом расплатиться. Дай двадцатку, попросил я. И это, скажи кому-нибудь, пусть зелёные в гостиницу закинут. Без проблем. Гамлет отдал мне два червонца и, приоткрыв входную дверки, внул: "Пойдём-ка, покурим-ка". Чего не понял я? Пошли разговоры есть. Дочанин вышел в коридор и понизив голос, поинтересовался: Ты никому серьёзному на хвост в последнее время не наступал? Гонза только. Забудь. Я кое с кем из семёры насчёт этой темы уже перетёр. Тогда вроде никому. А что такое? Я тут слышал краем уха, от тебя вроде бы Лешему заказали. Гамлет достал из кармана пачку сигарет. Огонёк есть? Информация точна. Только и смог в некоторой прострации выдохнуть я и протянул Гамлету коробок спичек. Точно только в протоколе вскрытия написать могут, и то не факт. Гамлет чиркнул спичкой. Просто слушок прошёл, никакой конкретики. Всё через третьи руки. На заказчика выйти можно, перебрав все возможные варианты, остановился я на самом реальном. Леший это профи. Его не найти при всем желании. Это далеко не уровень датчанина и Дениса. Ни уловимого наемного убийцу не смогли вычислить ни лучшие следователи дружины, ни специалисты гимназии. Не уверен. Заказчикам вообще ерунда полная. Лешие заказы со стороны давно уже не берет. Мне... Датчанин замялся, но почти сразу же продолжил, так что пауза была почти незаметна. Мне один человек знающий прямо так и сказал: "У лешего появился хозяин. Наш хлеб он не отбирает". "Здорово", пробормотал я и забрал у Гамлета спичечный коробок. В рассказанной истории сомневаться не приходилось. Наверняка это еровой датчанин просветил. Пойти повеситься, что ли? Тоже вариант. Гамлет затянулся и выдохнул струю дыма. Я тут кому надо шипнул, если новая информация появится, мне сообчат. Но сам понимаешь, тебе это мало чем поможет. Да я так и так из форта валить собрался. Я несколько раз задумчиво пнул по стене носком ботинка. Теперь бы только успеть. Постоянно пьём чин за нам, постоянно сыто пьяна. Ой. Oh yeah. На площадку тихо мурлыча под нос знакомую песенку вышел Селен. Руки в сыто, я ничего не имею. Но с пьяна ты уже, честно говоря, достал, выговорил ему Гамлет. С волками жить не по-детски пить. Денис, завязывай с бухаловом. Я много пью, что ли? Немного, просто не вовремя. Всё, проехали, я в норме. Сколько процентов сверху мы им оставляем? На месте определимся. Дождавшись, пока Кирилл закроет дверь, мы спустились по лестнице и вышли из подъезда. Накрапывавший на улице мелкий противный дождичек так и норовил забраться за воротник, и на душе сразу же сделалось мерзко и противно. Впрочем, дурное настроение большей частью объяснялось вовсе неплохой погодой и даже не распухшими кистями. Просто человек, которого заказали Лешему, живёт ровно столько времени, Сколько потребуется наёмному убийце на его поиски? И в моём случае много времени это занять не должно. Меня же найти легче лёгкого. Сегодня же надо из форта валить. Сегодня же. Слушай, Гамлет, а чего ты свой старый бизнес забросил? Денис и Кирилл шли впереди, и наши разговоры слышать были не должны. Какой именно? На ну, вот уж с парнями в форт много чего привозил. что с той стороны проваливалось. А, разве же это бизнес, махнув рукой, Гамлет выкинул окурок в лужу. Баловство одно. Не всё-таки. То есть с какой целью интересуешься? Да просто ты неплохие деньги зашибал. Стоило в эту бадягу влезать. Деньги. Гамлет задумался и замолчал. Понимаешь, там же раз на раз не приходилось. У границы можно и месяц без толку куковать и два. Что-то ты раньше на такую непроху не жаловался. Раньше у меня в команде Ашот был. Может, помнишь, низенький такой, лет под 40. Он нас и приводил в нужное место. Талант у него был. Задвое суток окно с той стороны почувствовать мог. Мог? Пропал он в январе. Поэтому и пришлось срочно сферу деятельности менять. в январе и не нашли Нашли, нахмурился дочанин. Две недели назад из-под снега вытаил. Зарезали его твари какие-то. Узнать бы кто. Да уж, задумался я. Гамлет. А ты про кондукторов ничего не слышал? Это которые через границу переходить могут, фыркнул дочанин. Сказки. Уверен, Да. Хотя Гамлет задумчиво почесал подбородок. Был один случай. Какой? В декабре-то он дело было. Помнишь, мы ещё фуру с мясом обмывали? Так вот, недели за две до этого, надвинув на лицо козырёк кепки, принялся рассказывать датчанин. Мы у границы с Северо-Речинском уже дней 10 сидели. И как назло затишье. С той стороны за это время даже кот драный не перешёл. Ну мы а что ты иначе ли напрягать на территорию Северо-Речинского цитама удачу попытать? А он ни в какую. Пока не напоили, не соглашался. Ну, а пьяному море по колено кое-как уломали. Указал он нам на той стороне, недалеко от границы место, где окно откроется. Пацаны палатки пошли ставить, а я караулить остался. И тут с той стороны газель грузовая вываливается. А в ней пять любов до да зубов вооружённых. И мамой клянусь, знали они куда попали. Завели двигатель, на дорогу выехали и укотили. А чтот что сказал? Ничего не сказал. Когда протрезвел, ругался долго. Мы вышли на Красный, и мне пришлось распрощаться с парнями. Им вниз по проспекту, мне вверх. Интересные вещи Гамлет рассказывает, очень интересные. Ещё бы понять Что всё это значит? Дождик зарядил с новой силой, и, засунув руки в карманы куртки, я зашлёпал по лужам. Хорошо хоть дождь не холодный. Мелкие капельки шелестели по асфальту и крышам домов, пузырились на лужах и сбивали пыль с серой травы. Облаками затянуло всё небо, и казалось, дождь не кончится никогда. Ну, насчёт никогда это я загнул, но сегодня точно не распогодится. И куда теперь ноги двинуть? Надо бы маршрут заранее прикинуть, чтобы под дождём лишний раз не мокнуть. Что там у меня по плану на сегодня? Найти лекаря это раз. Поговорить с обрубком о вороне это два. Заглянуть в Серого Святого, попробовать о двойнике, а двойнике ли хоть что-нибудь разузнать это три. Ну и четыре собираю монатки и сваливаю за городские стены. Мне ещё не доводилось слышать, чтобы Леш кого-то за пределами форта достал. Блин. Так ведь и не успел записи сектантов разобрать. Да и ерунда это. На той же старой мельнице комнату сниму и денёк перекантуюся, когда бумаги изучу, уже видно будет, что дальше делать. Проводив взглядом промчавшийся по лужам патрульный УАЗик, я свернул на площадь павших и в нерешительности остановился перед входом на рынок. Народу ноль. Ну дождь же. И с чего я собственно решил, что обрубок мокнуть будет? Да и вообще, похоже, рынок закрыт. Хотя нет, вон из палатки продавец покурить выглянул. Но и охранники по грязи прочапали. Пойду всё же у памятника посмотрю. Вон какая-то куча тряпья валяется. А сам обрубок где? Так, из тряпок рука торчит. Он тут ночует, что ли? Эй! Просыпайся. Остановился я около кучи тряпья. Тряпки зашевелились, и из них высунулась голова колейке. Он заморгал и с трудом сфокусировал на мне взгляд. "Эльот, возьмёшь чего? К тебе говорят, Ворон недавно заглядывал. Не подскажешь, где его найти?" О, "Ворон?" Он грубок замолчал и потёр воспалённые глаза. "Может, и заходил, не помню. А ты подумай." Чего ты он с утра тормозит, обдолбанный уже, что ли? Повспоминай. Повспоминай. По лицу Колеки проскользнула и растворилась в морщинах совершенно неуместная счастливая улыбка. Он зажмурился, потом открыл глаза и глядя куда-то мимо меня, кивнул. Точно, подходил. Дозу счастья взял. А тебе он зачем? Да так поболтать. Не говорил он, где его найти можно. Поболтать. Вновь повторил за мной обрубок. «Возьмешь дозу?» «Возьму», вздохнул я. «Почем?» «Червонец». «Держи». Оглянувшись по сторонам, я протянул к Олеге золотую монету. Мне мозговер-то без надобности. Я бы обрубку и за информацию в десятку заплатил. Но сам предлагать этого не буду, а то еще расценки повысит. Приняв узкую колбочку сантиметра два длиной, я быстро спрятал ее в карман. Дождь гасил звуки, но из-за памятника послышались чьи-то голоса. Меблированные комнаты Хатабыча. Золотая монетка бесследно исчезла в лохмотьях Колеки. Он там будет. Ну дурь-то у тебя, непалёная, попробовал разговорить обрубка я. Где брал? Где брал? Там нет больше. С подозрением зыркнув на меня, Колека закутался в своё трипё. Вот и поговорили. Да, наркота ему мозги ещё не до конца разъела. Я развернулся и зашагал к выходу с площади. Пожалуй, ворона стоит проведать. Конечно, сдавать его Илье не дело, но поговорить по душам надо. Я достал пробирку с мозговертом из кармана, выкинул ее в грязь, и в этот момент сзади послышалось шлепание по лужам, удар и отчаянный крик, который полоснул по нервам не хуже хорошо заточенного ножа. Невольно вздрогнув, я сунул правую руку под куртку и развернулся. «Твою мать!» Двое, непонятно откуда взявшихся чистых, молотили обрубка железными прутьями. Третий побежал за мной, но переведя взгляд с выброшенной в грязь дозы наркотика на скрывшуюся под курткой руку, в нерешительности остановился. Скуля, коллега попытался отползти к памятнику, но тут один из ударов пришёлся в основание черепа, и он затих. Твари. И что делать? Вытащить ствол и перестрелять этих гадов? А смысл. Обрубокку уже не помочь. Стиснув зубы, я стоял и смотрел, как чистые на смерть забивают Колеку. Ненавижу выродков. Хоть Обрубок с наркотиками и связался, но хорошим человеком был. Но в этот момент из-за памятника появились ещё два бандита, и плюнув, я развернулся и зашагал к Красному. Земля круглая, сочтёмся. Но обязательно сочтёмся. Твари. Какие твари? Попадавший за воротник дождь ледяной струйкой сбегал по спине, но я уже не обращал на это никакого внимания. Ни сахарный, ни растаю. В ушах все еще стоял хруст, с которым железный пруд проломил голову обрубку. Мог ли я его спасти? Пожалуй, нет. Он умер еще раньше, чем я успел бы пистолет из кобуры вытащить. После таких травм не живут. Никакой целитель не поможет. Подпрыгивая на выбоинах, по красному промчалась повозка, забитая кутавшимися в шинели и дождевики дружинниками. Куда это они? Втряслось чего. Проходя мимо конторы, Гонзо специально замедлил шаг. «Ну же, ну выйди. Вякни что-нибудь. Хоть будет на ком злость сорвать?» «Так нет же. Никого. А хотел бы незаметно проскочить». Точно бы на букмекера с охранниками нарвался. На следующем перекрестке на ряд дружинников выстроил у стены пяток парней и проверял содержимое их карманов. На меня покосились, но останавливать не стали. Да что ж такое случилось, если в эту собачью погоду столько народу на улице выгнали? Добравшись до первой разделенной на множество офисов пятиэтажки, я заскочил в подъезд и несколько раз встряхнул куртку. Вот ведь блин. Насквозь промок. Там вывеска была: "Травы и зелья". Как пройти? поинтересовался я у дремавшей в своём закутке актёрши, а судя по стоявшим в углу вёдрам и швабрам, по совместитетельству ещё и уборщицы. Глядишь, здесь подешевле будет, чем к целителям обращаться. Те обдерут как липку. Третий этаж, 65-я квартира. Поджав губы, тётка оглядела тянущиеся за мной грязные следы и натёкшую лужу воды. Ноги вытирать надо. Я и вытер. Побежал вверх по ступенькам я.